«Приключения святого Грааля» Кратко пересказанная с французского история о самом истинном и святом, что есть на земле. Чудо святого Граля. Накануне Пятидесятницы все братство круглого стола возвратилось в Камелот. В тот день они слушали мессу, а потом перешли пировать в большой зал. Когда они усаживались за стол, в зал верхом на лошади въехала красивая дама. Должно быть, спешила она изо всех сил, лошадь под ней была взмылена. Дама спешилась и поклонилась королю. «Мадам», — сказал ей Артур, «благослови вас Бог в этот праздничный день». «Сир», — отвечала она, — «благодарю вас, но буду краткой. Скажите, где найти сэра Ланселота?» «Вот он». Дама подошла к Ланселоту. «Сэр Ланселот», — сказала она, «приветствую вас от имени короля Пелласа и прошу вас сейчас же отправиться со мной». Ланселот спросил даму, где она живет. «Я живу у короля Пелоса», — ответила она. «Чего вы хотите от меня? Объясню, когда поедете со мной». «Что ж», — сказал Ланселот, — «рад буду вам сопутствовать». Он приказал оруженосцу оседлать коня и принести ему доспехи. Тут к Ланселоту подошла Геневра. «Неужто вы покинете нас, сэр, в самый разгар праздника?» За него ответила дама. «Госпожа», — сказала она, — «Ланселот вернется завтра к обеду». «Если б я думала, что вы меня обманываете, — сказала королева, — я бы не позволила ему ехать с вами. Даю вам слово, славная королева».